Эпилог. «Вперед!» — отрывисто приказал Иванов, и мы, не сговариваясь сбросили щиты, копья и автоматы. Калаш я выкидывал с сожалением, но быстро сказал себе, что по-другому никак, и выпустил ремешок. «Как там, — сказал режиссер, — преобразовать рубашку в железку? На ходу это будет непросто, но я постараюсь». Артемий Викторович первым упал на землю и весьма лихо для человека своего возраста и комплекции пополз по-пластунски. Решив не рефлексировать лишний раз, я тоже рухнул в траву и, обдирая руки, принялся извиваться, как червяк. Как назло, каждый камень стремился впиться мне в кожу, и я, стиснув зубы, терпел, потому что лучше быть грязным и окровавленным, но живым, чем чистым и мертвым. Казалось, прошла вечность, пока Иванов не встал в полный рост, подавая нам пример. Друг за другом мы поднялись на ноги, и лично я почувствовал облегчение. Играть в присмыкающиеся я бы еще долго не смог. А теперь главное, чтобы энергии преобразования хватило на превращение моей деревянной палки в грозное металлическое оружие. А то ведь я в процессе немало потратился на защиту, совсем забыв про атаку. К счастью, хватило. У нас просто было не так много времени на подготовку, чтобы уж слишком сильно потратиться. Рука поднялась на уровень сердца, потрогала нагрудный карман, который действительно затвердел, став чем-то вроде железной блямбы, потом опустилась в паре таких же стальных уплотнений пониже. Не идеально, но даже такая защита придает мне сил. А теперь вперед! Ударили мы молча и одновременно. Каждый взял себе по одному из худхенов, слишком увлеченных умирающими тюзовцами, и резко атаковали. Последнее, что я видел, прежде чем в лицо мне брызнула вонючая черная субстанция, это шевелящиеся иглы на спине демона, которому я раскрошил затылок. Наше ураганное нападение воодушевило тюзовцев, и они пошли в контратаку. Я машинально выцепил из их рядов знакомые лица, вроде Гангадзе и вики Остальные же поначалу слились в серую ревущую массу. Но вскоре из нее выделился высокий рыжий парень в синем спортивном костюме. Других я просто уже не видел в горячке ближнего боя. Ход которого я огрел по затылку, замедлился, но все же не умер, и теперь его крошил увесистым зазубренным маргенштерном тот самый огневолосый тюзовец. «Штука сложная», — успел подумать я. Шипы, конечно, скорее всего, идут в преобразовании как одно целое с боевой частью, но часть явно выделяется. Похоже, обладатель яркой внешности добавил парочку игл в довесок. А что? Так ведь можно. На весь Моргенштерм преобразовать зазубрины маски не хватит, но слегка усилить оружие почему бы и нет? Я вновь ударил Худхена, помогая Рыжему, который вполне успешно отжимал Дикобраза в сторону его собратьев, образовавших небольшой затор. Демон, не поворачиваясь ко мне, дёрнулся и словно бы паник, давая парню в синем костюме несколько секунд форы. Тот собрался с силами и рванул вперёд, атакуя демона, и в несколько ударов покончил с ним, раскроив уродливую голову и забрызгав своё трико чёрной кровью. Раздались торжествующие возгласы, кто-то крикнул «Ура!». А позади нас и отряда худхенов, пошатываясь, поднялся один из тюзовцев, кого я считал погибшим. В руках он держал топор с двумя лезвиями и тем самым немного напоминал викинга, а борода и густая шевелюра дополняли картину. Размывал образ лишь пиксельный военный комбинезон и закинутый за плечо автомат Калашникова. Я перевел взгляд на еще одного Худхена, с которым схватился викинг при поддержке нашего Костика, и со смесью любопытства и омерзения внимательно разглядел монстра вблизи. Он был ростом с обычного человека, может, чуть выше. «Тело покрыто грязно-желтой шерстью, длинные иглы, торчащие из спины, резко выделялись черным антрацитовым окрасом. Лапы были звериные, но с необычными для животных длинными пальцами. И морда с темным ежиным носом, клыками цвета ряженки и черными провалами глаз, оно в то же самое время было почти человеческим, и это пугало больше всего». Дикобраз, видимо, почувствовав, что я на него смотрю, повернулся и уставился на меня полным ненависти взглядом. Он раскрыл пасть, обнажив второй ряд зубов, и тут морда его разъехалась в разные стороны. Викинг воспользовался заминкой и раскроил монстру череп. «Ты давай-ка не расслабляйся!» Глухим голосом сказал он, тряся головой как контуженный, и из уголка его рта стекла струйка крови. Это меня отрезвило, и в этот момент меня похлопал по плечу рыжий в синем костюме. «Спасибо!» — хрипло поблагодарил он. «Вы очень вовремя!» Я окончательно пришел в себя, справившись с дезориентацией, и теперь мог увидеть всю картину боя целиком. Желто-белое здание с шарами на крыше уже заслоняло полнеба, выщербленные стены местами зияли провалами. А я и не сразу заметил, что мы уже так близко к нему подобрались. На земле валялись уродливыми кучами мертвые худхены, которых в итоге оказалось даже больше, чем мы изначально смогли разглядеть, но мы все равно справились. Наша внезапная атака превратила расстрел в свалку ближнего боя и помогла тюзовцам заметно прорядить монстров. Теперь тройка выживших теснилась к стене лаборатории, поменявшись местами с бывшими жертвами, и объединенная группа тюзовских и академиков, как я решил называть нас про себя, крушила их, даже не давая повернуться спинными с иглами. А назад? Да пусть стреляют себе сколько хотят. На переднем крае образовавшегося фронта стянулись парни из тюза. Тот самый рыжий в синем костюме, который меня поблагодарил, Фриттелинна, Толстяк с туго собранными в конский хвост волосами и пошатывающийся векинг с топором наперевес. А вот сразу за линией защитников стоял Автандил Гангадзе, он же капитан, с тяжелым палашом вытянутой руке. Зубастая птичка скалилась и рычала, будто тигр. И тут мне показалось, словно кто-то коснулся моей головы, и тут же мои мысли пришли в порядок, а я сам успокоился. Получается, сила капитана может внушать не только его желание, но и давать своим подчиненным и даже союзникам уверенность в бою. Как бы то ни было, я был уверен, что без Гангадзе тут не обошлось. Слева от него стояла Вика с маленькой аккуратной саблей в правой руке и круглым щитом в левой, раскрасневшаяся и растрепанная. На красной клетчатой рубашке расплывалось темное пятно крови. А рядом с ней жались к тюзовскому режиссеру еще две актрисы. Обе одинаково темненькие, только одна пониже и потолще, а другая повыше и постройнее. Имен их я не помнил. Я покрутил головой, выискивая своих. Элечка встала позади меня, держа наготове свою рапиру. Дэн подскочил и вытянул вперед короткое лезвие своего кинжала. За ним разместился костик. А вот Артемий Викторович, злой, раскрасневшийся, в образе толстяка панталона, в узких красных штанах, подобрался поближе к нам, вселяя уверенность. Уже настоящую, а не ту, что транслировал капитан. Демоны были обречены, оставалось лишь добить их, окончательно избавив землю другого мира от их зловонного присутствия. Дубинка оттягивала мне руку, я чувствовал одновременно страх и решимость противостоять тварям из иного измерения. Но не потому, что внезапно воспылал любовью к далекой родине, в которой мы сейчас, по сути, застряли. Я хотел мстить за убитых парней и девчонок из Тюза, которые приняли страшную смерть от иголок дикобразов и их грязных когтистых лап. А еще, и это, наверное, было более правдоподобным, хотел отомстить монстрам за все, что мне самому пришлось вытерпеть и пережить. Внезапно один из Худхенов оглушительно заревел, рванулся вперед, не обращая внимания на заблокировавших его людей, расшвырял их, внеся сумятицу в наши общие ряды, и развернулся спиной. Очевидно, это была отчаянная попытка подороже продать свою жизнь, и демон воспользовался ею по полной программе, брызжа во все стороны черной кровью и страшных открытых ран. Удивляюсь, как он вообще еще мог держаться на лапах. Наверное, как и люди в подобных ситуациях на одном адреналине. И почему мы все проигнорировали тот факт, что любая загнанная в угол тварь будет сопротивляться до последнего? Бах! Артемий Викторович выхватил из поясной кобуры маузер, тот самый, преобразованный маузер, мне кажется, я понял это по одному его виду, а затем, как будто лениво разрядил его в собравшегося расстрелять нас дикобраза. На мгновение повисла пауза, а потом... «Вперед!» Гаркнули одновременно Гангадзе и наш Иванов, и мы с Тюзовскими бросились нажавшихся к стене хутхенов, которые, видя пример своего товарища, тоже приготовились прорываться. А Вот только теперь мы уже их не пропустим. Я разнес первую голову, меня заляпало кровью и мозгами от еще одного упавшего справа дикобраза. А потом в живот что-то ударило. К счастью, в стальную пластину. Было очень больно, я точно с неделю похожу с синяком. Но раны вроде нет. Я огляделся, пытаясь понять, как это получилось. Судя по всему, Худхены снова сработали командой. Один отступил, остальные бросились вперед, задерживая наш рывок. И именно тогда последний выстрелил. К счастью, большая часть игл попала в его же собратьев. Часть досталась счастливчикам вроде меня, но вроде бы тоже ничего серьезного. Два удара в броню, пара царапин и одно сквозное ранение в плечо. Я уже было выдохнул и успокоился, когда неожиданно услышал тихий писк. Я развернулся и увидел, как тёмненькая темненькая истюза, маленькая и слегка полноватая, стоящая вроде бы в задних рядах, тоже словила одну иглу прямо в горло. И теперь рухнула на землю, словно свистящая детская игрушка. С такими же большими, черными во все глаза зрачками. Еще одна смерть. А сколько их еще будет до того как мы сможем вернуться конец книги читал петров никита петров